Польша. Но рано радоваться. Он даже в католичество не перешел, хотя и посещал костелы с невестой. Нужно будет в Москве на новую царицу надавить. Она же не отреклась от нашей веры. А новости из Москвы мы будем получать от надежного человека, что вступил в орден иезуитов еще в Венеции. Так что, Русь, готовься к переходу под крыло Рима. Место действия – Воронеж. Время действия – март 1605 года. Альбрехт Вайс, кораблестроитель. Дед Виктора Вайса. Наконец-то пришли мастеровые люди и деньги. А то шло строительство кораблей и стругов ни шатка, ни валка. В планах спустить в апреле на воду один сорокапушечный фрегат, две мортирные плавучие батареи, Три артиллерийских флейбота, три сторожевых шхуны, пять плоскодонных артиллерийских прамов с осадкой полтора метра и пять грузовых флейтов. Кроме того, стругов заказано аж 50 штук и три галеры. Успеем ли? Сухого леса запасено только на большие корабли, а на мелкие пойдет сырое дерево. Не до жиру. Для крепления обшивки на кораблях начали использовать латунные гвозди и болты с гайками. Это мой внук Виктор распорядился. Корпус выходит значительно крепче, чем раньше, и на сборку уходит меньше времени. Внутри кораблей теперь используют подвесные койки, гамаки, а управляется корабль с помощью колеса штурвала. Это тоже мой внучок придумал. В апреле на строящиеся корабли должны прибыть команды опытных моряков, что уже наняты Москвой в меховой компании. Это очень важно. Не нужно учить моряков и канониров. Все знают свое дело. Ну что ж, подождем. Недолго осталось. Место действия Себеж. Время действия – март 1605 года. Виктор Вайс, герцог вергинский князь Себежский, попаданец. Вчера отправил в Виндаву своего слугу Криштиану. По просьбе Анджи Акмитица Роналду отвезет в Рио его письмо для Донны Марии и останется при ней до прибытия Анджи, как он планирует в следующем году. Смотрю на подъехавший зимний караван. Царица Марина со свитой целый месяц путешествует по просторам новой родины. Москва, Тверь, Ржев, Себеш – Города, монастыри, постоялые дворы калейдоскопом сменяют друг друга. Ко мне царица заглянула по случаю моего возведения в князи. Она, как одна из старствующих особ, имела право на такое действо. С нею прибыла и ее фрейлина Кира, которая в своих письмах просила меня забрать ее на войну. Двор с подковерными интригами ей окончательно опостылил. Только собрались обедать, прибывает Иван Заруцкий с десятком казаков. Он отмахал дорогу из Москвы до Себежа за десять дней. Однако. Хотя на перекладных почти шестьдесят верст в день не так уж и быстро. Марина тут же дает приказ всем готовиться к вечернему балу. Не было печали. Пока дамы прихорашиваются и наряжаются, мы с Иваном еще раз обсуждаем план похода на Азов. Главное в нем – стремительность, чтобы враг не смог перебросить подкрепление в портовую крепость. Сейчас, по нашим данным, в Азове находятся около 500 янычар, около 1000 легких конников и примерно 1000 городского ополчения. Мы сумеем собрать у крепости почти в 20 раз больше, вместе с моряками, чтобы у защитников не возникло и мысли оказывать сопротивление. А потом хорошо было бы собрать добычу в крымских портах и освободить славянских невольников. Но это уж как получится. Место действия Себеш. Время действия – март 1605 года. Кира Кмитиц, фрейлина российской царицы. «Приехал боярин Иван Мартынович Заруцкий», – докладывает служанка царицы во время обеда. «О как!» Пока Марина приходит в себя, лихорадочно соображаю, как мне упросить дядьку забрать меня отсюда. Нет моих сил больше спать и жрать в бабьем царстве. Ничего вокруг не происходит, я просто умираю от тоски. Вот недавно дядьке помогла наказать душегуба хоть какое-то дело. Выходим встречать, как его, Мартыныча. Красавчик, я бы влюбилась, честное слово. Но Марине я не враг, пусть они без меня свои отношения выясняют. Мне бы только дядьку уговорить забрать меня отсюда, а то я ему уже письмо сочинила, пока ехали. «Милый дядечка Иван, пишу тебе письмо. Лишь один ты у меня остался, Анжи не в счет. У меня вся молодость вылетает в трубу, как печной дым. Ничего не происходит». Надысь мы с Мариной устроили служанкам выволочку за некормленного котика. Они, заразы, брали курицу на кухне и жрали, а царскому коту давали одни кости. Мы про это случайно узнали и пароли девок нещадно поясами одежными. Жаль, что не палкой. Было еще одно происшествие. Царица решила меня напугать. Я несла в светелку ведро с квасом, прижав его к груди, чтобы не расплескать. вхожу Марина подкралась сзади и хлопнула меня по плечу. Я от неожиданности развернулась и всплеснула часть кваса прямо в лицо царицы. «Э-э-э!» затянула я, не зная, что сказать, и спросила хозяйку. «Вкусно?» — а та облизнула облитые губы, сказала. «Вкусно!» — и засмеялась. Марина в последнее время стала помягче с людьми, все же на сносях, и от церквей нос перестала воротить. По-русски со всеми говорит, и с воеводами, и с попами, и с монахинями. Ей даже с простыми людьми стало интересно разговаривать. Царицы дают деток подержать, а она и не отказывается. Видимо, это так на нее Россия действует. Марина становится русской. А мне вот в путешествии тоскливо. «Батюшка Иван, Христом Богом прошу, забери меня отсюда». Представляю, как перед балом бухнусь в ноги царицы и буду ее умолять, чтобы отпустила. Одно из двух. Либо дядька поможет, либо Марина сама отпустит. Господи, помоги. Глава 22. Место действия – Москва. Время действия – май 1605 года. Дмитрий Иванович, царь России. Вот уже и заканчивается первый год моего правления. Вступление в Москву, свадьба, венчание нас с Мариной на царство. Все были рады и довольны. Так мне поначалу казалось. Но старые бояре затаили обиду за то, что посадил в Думу худородных казачьих атаманов и купцов. Ну а кто сможет казаками управлять? У боярта плохо получается. Слишком они кичливые и брезгливые. Простому казаку руки не подадут. Атаманы – другое дело. Они выросли вместе с казаками, знают их язык и привычки. Могут и похвалить, и приструнить. Вместе с казаками идут в бой и вместе на кругу делят добычу. А казаков в царском реестре сейчас будет поболее, чем стрельцов. Правда, часть на Каспии ушла, а вот почти все остальные за Рудским на Доно. Ну, с божьей помощью возьмем Азов и разгоним малых Нагаев на Кубани. Вот и земли жирные для пашни появятся. Голода на Руси более никогда не будет». Мне в Кремле инженер-француз начал водокачку делать у Тайницкой башни. Подобные механизмы снабжают речной водой в Испании город Толедо. Я посмотрел на чертеж инженера. Это просто гениально. Теперь все водяные башни в Кремле будут полны свежей водой. Хватит и на дворец, и на терема, и на приказы, и на дворы. Пусть все видят, мы тоже не лыком шиты». Кроме насущных дел, я за год отблагодарил за службу многих моих подданных. Наградил землями и деньгами старых бояр, князей Фёдора мастиславского Ивана Воротынского, Андрея Голицына, боярина Ивана Романова. Не обошёл и новых бояр, многие из которых до этого не имели своих поместьй. Василия Шуйского я простил он же на коленях передо мной за злой умысел каялся. Приблизил к себе молодого телохранителя Марины, царского мечника, князя Михаила Скопин-Шуйского. Умён и верен мне. Таких бы вокруг поболе. Многое я подчеркнул из разговоров с Иваном Заруцким и молодым Вайсом. Задумал провести реформы великие. А для этого пытаюсь понять, как в царстве всё устроено. Как приказы и избы работают, что нужно изменить, а что лучше не трогать. Поначалу я хотел волю дать всем дворцовым и черносошным крестьянам, но, подумав, понял, что это не умно Нужно с помощью моих крепостных сначала главные задачи решить – наполнить страну зерном и товарами, а также переселить людей в земли дикого поля. Будь крестьяне свободными, то они вряд ли пошли бы на переезд в опасные места. Хотел церковные земли под себя забрать, но не время. Пока что повелю при каждом приходе создать церковно-приходскую школу, где каждый ученик после занятия будет получать кружку молока и кусок хлеба. А при монастырях, чтобы открыли лекарни, повивальные дома для родовспоможения, приюты для сирот и нищих. Вот встану на ноги, той попов тряхнул, а то многие зажрались в своих приходах. Вот вернется дядь Козорудский, и мы с ним введем табель о рангах. Что молодой Вайс придумал? Будет на Руси шляхетство, а не боярство. Вот тогда держись, бояре. Вся ваша спесь в тартарары рухнет. Место действия Плимут, Англия. Время действия май 1605 года. Дерк Харток, капитан флейта меховой компании. «Я в меховой компании уже четыре года». Сначала был помощником штурмана, затем штурманом, а теперь вот капитаном большого флейта. Все, кто был в кругосветке, в том числе и я, считаются в компании опытными моряками. Мой штурман Петер Крюгер, как и я, 24-летний моряк, но он еще и математик от Бога. С помощью секстанта прокладывает точный курс в океане. Мы с ним трижды возили поселенцев в Новую Курляндию. Туда старатели за золотом едут. И по два раза в Виргинию и Никарагуа. В новом свете людям живется неплохо. Землю и мех у индейцев покупают за гроши. Хорошие урожаи зерна и картофеля. Голода нет и в помине. Но не все так благостно. На всех новых землях случились крупные конфликты с индейцами. Несколько наших поселений было вырезано под ноль. Все от недопонимания. Приехавшие из Европы в Новый Свет ведут себя порой слишком дерзко и опрометчиво. Заходят без разрешения на индейскую территорию, крадут добычу из индейских ловушек, а порой даже воруют индейских женщин. Вот из-за этого и начинаются малые войны. Индейцы, конечно, проигрывают, но это пока у них нет достаточного количества мушкетов и пороха. Купцы, несмотря на запрет, продают индейцам любое оружие. Они готовы ради прибыли на любое преступление, и никто их не удержит никакими запретами. Теперь на каждом флете есть должность учителя эсперанто. У меня на корабле учителем немец Тоннис Фенни. Эсперанто – это язык меховой компании. Ведь в больших поселениях компании живут представители порой десятка народов. Чтобы понимать друг друга, нужен единый язык. Я начал говорить на эсперанто через полгода после начала занятий. Все просто, как в четырех арифметических действиях. Если поймешь правила, то проблем с языком не будет никаких. В Курляндии печатают Библию на эсперанто, учебники и книги для чтения. Особенно хорошо в книжных магазинах покупают романы Шекспира и сказки Заруцкого. Сейчас мы принимаем в порту продукты для кругосветного плавания. У нас уже есть в трюмах сухари, мука, солонина, квашеная капуста, соленая рыба, сухие грибы и ягоды, пиво, горилка и многое другое. Сегодня погрузим ящики с лимонами и апельсинами, которые герцог Виктор Вайс, он в этом году стал главным пайщиком, у него четверть всей доли компании, повелел закупать для экипажа и поселенцев в каждом порту. Маршрут плавания уже утверждён. Идем по океанам, используя попутные морские течения. Заходим в порты для набора свежей воды и продуктов. Меняем по установленным компанией ценам в наших портовых факториях товары для продажи. В итоге, как посчитал мой штурман Крюгер, после посещения Бразилии, рюкю, Китая, Малакки, Индии и Мадагаскара, наше условное серебро в трюме превращается в золото для компании. За вычетом всех подарков, обычных расходов и незапланированных потерь, прибыль как минимум в 10-15 раз превышает все расходы компании на кругосветку. Даже я купил акции нашей компании, что продавались на открывшейся Амстердамской бирже. Пока круг вокруг Земли сделаю, то цены на акции удвоятся или даже утроятся. Их в Европе покупают как горячие пирожки. Место действия у османской крепости Азов. Время действия – июнь 1605 года. Виктор Вайс, герцог вергинский князь Себежский, попаданец. Выступил месяц назад из Себежа. По договоренности с заруцким в мою бригаду был включен московский полк нового строя. В царской армии его вряд ли кто-то, кроме заруцкого смог бы правильно использовать – А главный воевода в походе, боярин-князь Федор Мстиславский, уж точно использовал бы полк как обычных стрельцов. А это неправильно. На военном совете в Воронеже мне дали слово последнему. Не боярин, мол, и слишком молод, да еще и не русский. Царь Дмитрий повелел решение на военном совете принимать большинством голосов, а не по старине, единолично старшим воеводой. И дядька Заруцкий хитро с разрешения царя назначил в совет большинство своих атаманов. Милославский, поняв, что ни одно его решение не пройдет, опечалился и сказался в Воронеже больным. Передал руководство войскам Заруцкому. Мол, так и к победе можно будет примазаться и от поражения откреститься. В моей бригаде был царский полк нового строя, мушкетерский полк меховой компании. Два моих драгонских полка по 500 человек, артиллерийский дивизион из 40 полевых пушек, 10 дрейков гаубиц и 10 небольших осадных мортир и 2000 посохи что должны охранять обоз и строить укрепления. Всего под моим началом было около 6000 человек. Моя бригада вышла из Воронежа первой на больших кораблях. Остальные тянулись за нами, но вскоре отстали а мы от Воронежа до Черкасска домчали при попутном ветре за шесть дней. Местные казачки, получив от нас две телеги бочек с порохом, ночью подобрались к каланчам, башням охранявшим реку, и взорвали османское укрепление у Азова. Мы смогли беспрепятственно выйти в Азовское море и полностью окружить крепость. На мое предложение сдаться османский паша ответил, что скорее небо упадет на землю, чем Азов сдастся. Моя морская разведка, ходившая под Геничи, доложила, что к вдоль берега моря движется Орда Крымчаков, 1015. Через два-три дня будут здесь. Эдак они меня зажмут в тиски. К козову из наших подошел лишь конный отряд местных донских казаков в 500 сабель. Еще раз я посмотрел подробно составленную карту и разработал план. Утром следующего дня казаки переправились на правую, западную сторону реки Меус и принялись поджидать неприятеля. Тем временем моя пасоха построила на километровой дуге от переправы шесть ромбов артиллерийских редутов с орвом и валом. Я собрал туда все свои полевые пушки и прикрыл их полком нового строя и двумя спешенными драгунскими полками. В Меусском лимане стояли все мои плоскодонные прамы, готовые по сигналу войти в реку миус и начать обстрел противника. Вскоре показались драпающие через переправу казаки. Так и было задумано. Они должны были обстрелять авангард противника и дать дёру за миус По понятиям того времени наказать наглецов было делом чести. И через переправу лавиной хлынули басурмане. Первые остановились в непонятках, увидев наши редуты, но, вероятно, последовала команда «Вперёд!» и вся пятнадцатитысячная лавина устремилась на нас. Я дал сигнал дымом, и в реку гуськом стали заходить артиллерийские плоскодонные прамы из лимана, высадив на правую сторону реки тысячный десант морской пехоты с шестью лёгкими пушками». Первые картечные залпы наших полевых пушек превратили первые ряды наступающих в кровавый холодец. По инерции волна догателась до рва и получила страшный мушкетный залп в упор. Людей пули пробивали насквозь. Пушки били и били картечью, прокашивая просеки в рядах наступающих. Драгуны и солдаты стреляли в облепивших рядут врагов по готовности. Кое где лава ворвалась на редуты. И тут дали залп наши корабли. Ядра свистели в воздухе и скакали по полю, круша все на своем пути. Горы кровавого, лошадиного и человеческого мяса устлали все поле. Оставшиеся в живых крымчаки в ужасе бросились назад к переправе, но ядра и картечь с кораблей находили их и там. А с правого берега Миуса их встретили картечные залпы пушек и огонь морской пехоты. Ушло где-то две тысячи из пятнадцати. Остальные были либо убиты, либо попали в плен. Место действия – русская крепость Азов. Время действия – июнь 1605 года. Иван Заруцкий, боярин, главный воевода российского войска. Войско от Воронежа до Азова шло неравномерно. Бригада Вайса долетела за неделю, остальные плелись и две недели, и три. По суху то же самое. Кто-то пришел быстро, а кто-то к окончанию раздачи приказов. «Азовский Паша неделю после моего предложения не соглашался сдаться. Норовил пробить себе почетный уход со знаменами и оружием. А я ни в какую. Мол, гарантирую жизнь и все. Никаких уходов». Мортиры у Вайса оказались годные. Два дня постреляли по башне, и она рухнула. На следующий день крепость сдалась. А в лагере у стрельцов и казаков начались болезни. Как и атаманам и воеводам не объяснял про мытье рук, кипячение воды, организацию отхожих мест. Что в лоб, что по лбу. Если бы сейчас дал команду на штурм идти, то почти четверть казаков и стрельцов не смогли бы. животами мучаются. Прилетела наша дозорная яхта, пять османских галеонов вышли из Керчи с десантом. И тут мне пришла в голову мысль нарядить наших моряков и морских пехотинцев в турецкие одежды и посадить на пять захваченных в Азове турецких галеонов. Пойдут врагам навстречу и без выстрела сцепятся на абордаж. А там и казачки на чайках прилетят и довершат дело, на том и порешили». Встретили осман в нескольких милях от берега, пока они не разобрались, что к чему, сцепились намертво, и полсотни чаек с казаками полетели от берега за добычей. Османы храбро бились, но казаки вырезали их всех до одного. Место действия – Москва. Время действия – июль 1605 года. Иван Болотников, боярин. Вот и закончился наш поход на юг. Тарки, Дербент и Баку взяты. Где силой, а где и хитростью. Потери у нас большие. Половину стрелецкого и казацкого войска положили. Малую часть в боях и штурмах, а большую часть от эпидемии в лагере. Лекарей мало, лекарств нет. Кому бог дал, выжили. Вот и князь Голицын в лагере умер. Никто и не подумал на меня». Зелье венецианское хорошо действует, не быстро. а Атаман карела по-дурному погиб. Прознал откуда-то, что я в Баку с посланником латинским говорил. И заподозрил. Я его позвал ночью на стену крепости и подтолкнул ненароком. Тихо упал, без крика. Видимо, не ожидал. «Что ж, все мы смертны. А я теперь у царя за десницу». Крестный его новорожденного сына Ивана. Нужно батюшке Дмитрию Ивановичу узнать, нет меня, про то, что Заруцкий ходит ночью в спальню к царице. Ложь? А докажи, что нет. Пока докажешь, тебя в грязи по самую шею изваляют. Место действия. Москва. Время действия. Август 1605 года. Князь Шуйский Василий Иванович. Боярин. «Иду навстречу с опасным человеком. Один на один. Страшновато, но нужно. Как вспомню, что сидел за столом на свадьбе лжи у Дмитрия, аж тошно становится. А уж как вел его Маринку под руку в покои царские, голова кругом идет. Ненавижу. Ненавижу за худородность его, за обман, за то, что все не по старине делает». Вот и меня поначалу в поход на Азов вторым воеводой после Мстиславского назначили. Но тут все верно, мое место следом за ним. А Ванька Зарудский с царем поговорил и сменили меня на него. Это ж позор какой. Меня, Рюриковича, сменили на безродного казака. А вот и человек. Здоровается со мной. Ну, здрав будь, Василий Иванович. И тебе не хворать, боярин. Латиняне и король польский хотят денег дать, чтобы царя на Москве сменить. Миллион талеров. Возьмешься за дело, Василий Иванович. Князь, князь Василий Иванович, а не холоп царский. Все мы холопы царские, пока на престол не сядем. Ну что, князь, возьмешься? Смоленск полякам нужно отдать, а с папой у нее заключить. От тебя ведь не убудет, что там христиане, что здесь. Никто и не заметит разницы. Ну ладно, пусть везут. Подкупишь стражу кремлевскую, а я в Кремль с моими людьми войду. На престол полюбуюсь. Опасный человек скрылся в ночи. Ох, и тер ты, Болотников. А мы хитрее. Кто ж веру нашу святую за деньги продает? «Разве ж я антихрист, как Дмитрий этот лживый?» «Нет, я за нашу истинную веру. Москва, Третий Рим!» Место действия «Москва». Время действия — февраль 1606 года. Кира Кмитиц, фрейлина российской царицы Марины. Сегодня в Кремле должно было состояться обручение моего друга Виктора Вайса и московской царевны Феодосии Фёдоровны. Но мои люди сказали, что кто-то что-то замыслил в Кремле. Поэтому я отменила обручение. Точнее, попросила Марину отложить и уехать из Кремля. Царь Дмитрий Иванович лишь посмеялся над моими страхами. Мол, в Гусарии вместе на врага скакали и не боялась, а тут... Зря он так. Дядьку Заруцкого на Дон сослал, воеводой. Всех бояр своими реформами против себя поднял. Стрельцы московские тоже недовольны. Мол, на Дону у Заруцкого и слава, и добыча. А здесь даже жалования не повысили. Церковь тоже против. Митрополит Гермоген из Казани рассылает письма, где называет царя Антихристом. Многие верят. Ропот растет и среди простого народа. Мол, царица Марина, хоть и стала исполнять православные обряды, но не отреклась до сих пор от католической веры. И меня всем тоже упрекают. Садимся с Мариной в карету, миновав тайный ход из Кремля. Через ворота не выйдешь без пропуска. Говорят, даже слова царицы мало, только если сам царь. Наша карета остановилась перед площадью. Кто-то что-то кричит толпе. Вглядываюсь в темноту. Узнаю в громкоговорящем князя Василия Ивановича Шуйского, который грохочет. «Во имя Божие идите на злого еретика!» «Боже мой, что они удумали!» Шепчу Марине. «Езжай к князю Вайсу и передай, что шуйские замыслили бунт, а я попробую вернуться и спасти и царя, и царевича Ивана. С Богом!» Глава 23. Местодействие – Москва. Время действия – март 1606 года. Василий Иванович Шуйский, царь России. Избрали на царство меня быстро, пока Мстиславские и Голицыны в себя не пришли. Правда, Дума заставила ограничение подписать, но подписал, делать было нечего первонаперво очистил Думу Москву от сторонников бывшего царя. Этот дурень отослал из столицы почти всех казаков на Дон вместе с Заруцким, а потом еще и оставил этого Ваньку в Азове воеводой. Все равно, что в ссылку своих дружков услал. Этим царь мне дорогу к престолу освободил. Лживый Дмитрий был недалекого ума человек. Вспоминаю, как стоял я на лобном месте — И грозный кат уже свой топор в руки взял, чтобы срубить мою буйную головушку. А тут новость. Царь помиловал меня и простил, даже из Москвы не выслал. Как это понимать? Разумом не крепок. Врагов всегда нужно уничтожать, безжалостно. Это любой боярин знает. А этот мальчик задумал реформы провести. На дыбы мать Россию хотел супостат поставить. Да только не вышло у него ничего. Все это он делал не по-старине, а по-новому. Ходил не степенно, а быстро. Днем, где это видано не почивал, а делами занимался. Ходил по Москве не со свитой, а с двумя охранниками. И с простым людом разговаривал. Ценами интересовался. Спрашивал, как сие изготовить. На казаков своих награды и деньги не жалел. А толку? Выделил меховой компании деньги немалые, чтобы новые мушкеты и пистоли для стрельцов и казаков закупили. Повелел верстать всех служивых в полки нового строя, в которых будут командиры иноземные, а не родовитые бояре и дворяне. Ну, дурень же. А еще он с польскими послами про Смоленск дерзко говорил. И католиков папских про унию не стал слушать. Прогнал. Нажил он себе этим тысячу врагов в одной лишь Москве. Вот с этой тысячей я его и порешил. Царевну Маринку я пожалел. Ванька Болотников, что поймал ее на московских улицах, попросил за молодую вдову. Мол, не гоже католическую кровь в Кремле проливать. Забрал ее к себе под охрану. А сына ее, Ивана, выкрала рыжая лазутчица. Ведьма, не иначе. Сквозь все посты в дамском платье безоружное в Кремле прошла, и царевич пропал после ее визита. Ясное дело, что без колдовства не обошлось. В розыск ее объявили, правда, как убийцу бывшего царя. Пусть народ на нее думает. У нас ведь что власть скажет, то и правда. Останки царевича Дмитрия Угличского я повелел перевести из Углича в Москву. Мои твердолобые слуги не нашли могилу и привезли в гробу труп новоприставленного мальчика. И с этими дураками мне царствовать. При мне теперь патриархом Гермоген, а лже-патриарха Игнатия я выслал из Москвы простым монахом. Не люблю иноземцев. Ивана Болотникова я поставил на разбойничий приказ, раз он так ловко может тать и ловить. Спросил я его как-то, по что не женат? А тот мне ответил, что был женат, но застал жену вместе с полюбовником в постели. И они сразу умерли. Улыбается, словно кусок дорогущего сахара съел. Упырь. Моя власть ныне лишь в Москве, да еще в нескольких городах российских, а полстраны или более за атаманами осталось. Весь юг и Волга. Нужно этих татей уничтожить. А верных войск нет. Вот и послал я своего дальнего племянника Мишу Скопина-Шуйского к шведам за подмогой. Пусть и деньги, и земли северные им пообещает лишь бы со своим войском казаков изничтожили. А потом мы и Новгород, и Карелу у них назад выкупим. Нам бы только за Заруцкого в железо заковать. Место действия Себеж. Время действия апрель 1606 года. Виктор Вайс, герцог вергинский князь Себежский, попаданец. С невестой моей Феодосией снова не получилось обручиться. В первый раз у меня были дела, война, а в этот раз Кира все расстроила. В день обручения в Думе она, отбиваясь от бояр пинками, орала царю, что бунт в Москве, пока ее под белые ручки из кремлевских палат рынды не вывели. Но царь обручение отменил. Цари Годуновы уж давно хотели царевну подальше от Москвы сбагрить. Выдать за меня немчина не вышла. Теперь и у царя Дмитрия не вышла. Может, не судьба? Хотя мне, герцогскому бастарду, породниться старевной из рода Рюриковичей очень почетно и выгодно. Красивая, но вздорная? Про любовь в таких делах никто и не говорит. Если супруги сына-наследника смогли родить, то могут жить отдельно до конца жизни. По крайней мере, так в Европе практикуется. В Османской империи Константинополь переименовали в Истамбул – город ислама. В России и в Европе столицу блистательной порты стали называть Стамбул. С бунтом и я опростоволосился. Нужно срочно создавать все бежеорганы разведки и контрразведки, а то все можно проспать, как царь Дмитрий. Хорошо, что Кира ко мне российского царевича Ивана прислала. Он будет у меня под защитой. Крепость Себежская выдержит многомесячную осаду, если придется. Так что за российский престол борьба не закончена. Я думаю, что вскоре дядь Козорудский накопит на юге силы и пойдет на Москву. Скинет Шуйского и будет у Марины при троне и в спальне. Видел я, как она на него смотрит. Женщины порой бывают такими дурами, когда счастливы с любимым. Хотя к мужчинам такое тоже относится. Вместе с наследником престола Кира прислала мне в себе письмо и свою дочь. Причем дочь не мелкую, как Иван Дмитриевич, а созревающую девицу лет десяти. Зовут Даша. С Кирой та познакомилась на улице, где и жила, не имея дома. Бродяжка-сирота но симпатичная, когда отмыли. Правда, первое время ревела, как белуга. Думала, что ее взяли мне постель согревать, а она не хотела. Вот и ревела. Не уверен, что Кира, принимая решение, думает головой. Просто она, наверное, о себя вспомнила. Как тоже ревела в руках разбойников, пока мы с дядькой Иваном ее не освободили. Вот и Кира решила спасти эту девочку». А то та померла бы на улице и вся недолго. А с Кирой они похожи. Обе рыжие и фантазерки. Припоминаю, как это Даша, увидев вчера снег, сказала мне. «Мама Кира говорила мне, если поймаешь ртом 10 снежинок, то сможешь жениться или выйти замуж по любви». Хмыкаю и отвечаю. А мама Кира не сказала, что только дурочки в такое поверят? «Дарья, ты так красиво выглядишь, когда молчишь». Молчи и дальше. «Глупости», — сказал я себе мысленно, но, выйдя на улицу, почему-то стал вместе с Дашей ловить ртом снежинки. Место действия — Ватикан, Рим. Время действия — апрель 1606 года. Лев XI, Папа Римский. «Наконец-то на престоле». «Мой предшественник слишком долго умирал. Все вокруг уже устали ждать. Пока папа лежал, то наши дела шли не очень хорошо. В Англии раскрыли пороховой заговор. Хотели взорвать короля. Жаль, что не вышло. А в Москве царь Дмитрий нас перехитрил. Не захотел отдать Россию в унию, за что и поплатился жизнью. Посмотрим, как будет себя вести новый царь Василий». Если не отдаст обещанного, то натравим на него польского короля Сигизмонда. Пусть славянская кровь льется рекой. Чем их меньше, тем Европе лучше. Место действия – остров Мадагаскар. Время действия – май 1606 года. Якоб ван Хемскерк, капитан Каперского галеона меховой компании. Только что в Либерталии прошли вторые выборы президента. Снова выбрали меня. Мой помощник, шотландец Джон Моубрей, был масоном-каменщиком из Шотландии. Именно он придумал девиз Либерталии – «Свобода, равенство, братство». Ложа масонов, мать Келвининг, стремилась разработать учение чтобы разум, каменщики, управлял всей землей. Даже символы масонов нарисовал на нашем флаге. Открытый глаз, циркуль, молот и секстант. В нашей стране нет денег, все у нас общее. Лентяев нет, каждый должен трудиться. Мы живем за счет морской добычи и труда негров на наших плантациях. Азартные игры и пьянство под запретом. Общий язык – эсперанто. В Европе нынешние граждане Либерталии говорили на десятки языков, вряд ли понимали бы друг друга, а непонимание – это причина конфликтов. Здесь же мы стараемся нашими законами свести все недоразумения к нулю. На захваченных бумаге и печатном станке мы напечатали правила нашей страны – Конституцию. А отдельно – правила поведения в море – Пиратский кодекс. Его статьи рассказывают о жизни пиратов на корабле и способах дележа добычи. Там же было написано о компенсациях за ранения, о наказаниях за воровство или другие проступки. Все пираты были обязаны беспрекословно выполнять приказы капитана корабля, штурмана, боцмана и лекаря. Чистота на корабле должна была быть идеальной, как говорил в кругосветке молодой Виктор Вайс. «Он считается крестным отцом нашей республики». Поэтому первый корабль, что мы построили здесь, был назван Виктор, а второй — Либерталия. Граждане-пираты одеваются очень богато. На складах полно дорогой одежды и сукна, длинные камзолы, шляпы с перьями, прямо как графы и герцоги. На корабле перед боем подпалубные абордажники надевают повязку на глаз, которую снимают в трюме чужого корабля, и сразу же хорошо видят глазом, бывшим в темноте. Нашу столицу мы назвали Тартуга, черепаха. В городке построили таверны и дома доступных женщин, где все для граждан-пиратов бесплатно. Не жизнь, а сказка. Место действия Ростов-на-Дону. Время действия май 1606 года. Иван Заруцкий, главный атаман казачьего войска Донского. «Как же не вовремя! Как не вовремя убили царя! Я как раз жду прихода вражеской османской эскадры». Разведка донесла, что в Керчи турки со всего Крыма собрали три больших галеона и три поменьше. Это все, что османы смогли наскрести. В Стамбуле османскому султану не до Азова. На восточных границах его империи полыхает война с персами, и все пока не в пользу султана. Из-за большой осадки мои большие корабли не могут свободно ходить в Азовском море, впрочем, как и большие турецкие галеоны. Поэтому мы готовим врагам ловушку, отведем нашу главную эскадру в Темрюкский залив к разрушенной крепости и дождемся, пока османы не пройдут мимо нас к Азову. На берег там им не дадут высадиться наши пушечные прамы. Они расстреляют на мелководье все лодки неприятеля с десантом. А галеонам до прамов не дойти. Слишком мелко. А тут и наша эскадра сзади захлопнет ловушку. Народа на наших кораблях не хватает. Едва-едва мачтовых моряков и канониров набрали. А на палубу и к пушкам поставили пасоху казацкую, что набрали из казачьих крепостных. Это я из-под Калуги, Орла и Рязани людей позабирал из боярских поместьй и казакам раздал. За то, что мой дом в Москве разграбили. И вообще. Вот разберусь с Османским флотом и подниму верховье Дона. Пошлю гонцов и на Сечь, и на Волгу. На Москву пойдем. Царевича Ивана и царицу Марину на престол сажать будем. У меня уже своя дума в новом городке, Ростовская. Князь Шаховской, князь телятьевский Хрипун, Филипп Пашков из Тома, Прокопий Липунов и думные дьяки Богдан Сутупов и Афанасий Власев будут у меня воеводами и наместниками. Народ с севера бежит на юг. Я пообещал, кто отслужит в Пасохе пять лет, дам вольную и землю. Людям такое нравится, ибо знают мое слово крепкое. Серу в Азов мне с Волги привозят. Мои атаманы все города от Астрахани до Казани держат. Приказал купцов не грабить и народ не обижать. Вот моих атаманов там и терпят. А вот мелкие атаманы, что под Москвой под рукой боярина Трубецкого остались, озаруют. Грабят не только боярские усадьбы, но и всех подряд. Особенно лесовички пана Лисовского зверствуют. Но ничего, найду я и на них управу. Письмо от Виктора Вайса подошло. Он готов с бригадой и с царевичем Иваном выйти к Москве. Так что не сдюжит царь Василий. Ох, не сдюжит. Место действия Себеж. Время действия май 1606 года. Виктор Вайс. Герцог вергинский Князь Себежский. Попаданец. Попалил посады и ушел. Герой. Дерзкий молодой царский воевода Михаил Скопин-Шуйский явился недавно под Себеж с полком шведских мушкетеров и саравой царской поместной конницы, что набрал посулами земли и денег. Я не стал выходить навстречу и лить кровушку русскую, а придется вскоре. Ох, придется. Дал посадским погорельцам денег на новые дома и инженера французского, чтобы по чертежу всех в городе разместил. Широкая дорога, управа, храм, школа, больница. Все в Себеже будет по плану. Мануфактуры за городом отстроим. Благо, все, кроме деревянных стен, успели в крепость забрать. Заживем пуще прежнего. Себеж по числу горожан уже Псков обогнал и к Новгороду приближается. А у меня все идет по давно заведенному распорядку. Рано утром бег и гимнастика вместе с ротой моей охраны Занятие фехтованием с сеньором Франческо Альфиери, которого я за большие деньги нанял учителем пару лет назад. Потом завтрак, что Дашка принесет. Затем дела военные, совещания и смотры батальонов, батарей, обозов и эскадронов. Все нужно контролировать и наказывать за неисполнительность жестко. Впрочем, к этому в моем войске давно привыкли, и никто не ропщет. Не сделал в срок получи телесное наказание для офицеров я отменил ввел штрафы и непрестижные дела вместо свободного времени присмотр за вывозом сырья в селитрянице, уборка проходов внутри крепости и так далее работает провел соревнования среди лучших стрелков и отобрал в новую роту егерей лучших стрелков их будут обучать разным наукам Компас, построение маршрута по карте, умение дойти до цели по бездорожью, устроение засады противнику, путание следов на снегу и многое другое. Эти воины смогут действовать, как лазутчики в тылу врага, а на поле боя будут воевать рассыпным строем и выбивать командиров в рядах противника. Для этого я им штуцера и даю. Вот научатся быстро новое ружья заряжать и будут бить вдвое точнее, чем мушкетеры, и вдвое дальше. Калибр у штуцеров я специально попросил сделать поменьше, где-то треть вершка. 15 мм. И пуля полегче будет, и пороха меньше. У егерей патронная сумка выйдет почти вдвое легче, чем у мушкетеров. А еще для штуцеров я сделаю железный шомпол. Деревянный иногда ломался, а этот покрепче будет. Иду с двумя охранниками на совещание с городским головой к зданию строящейся управы. Рядом Дашка с возницей Ермолом на телеге, обед нашим солдатам туда же везет. Научились мои мастера не только утюги, но и котлы огромные из чугуна лить. Вот такой десятиведерный котел с похлебкой и везла Даша. Нет бы ей спокойно посидеть, а она, как капрал, командует моим охранникам ай два ай два левой левой парня улыбается рады что у них такой симпатичный и добрый капрал приехали раньше времени теперь у всех начальников есть карманные часы с пружиной точность хода так себе пара минут в день набегает туда обратно через неделю все по новой сверяют часы смотрю на свои у нас еще полчаса есть стали посреди площади Замечаю группу казаков, выходящую из трактира. Их главный как-то оторопел, глядя на меня, и что-то сказал своим казачкам. Четверо пошли их канавязи отвязывать лошадей, а четверо вместе с атаманом в мою сторону направились. Оглядываюсь. Мои охранники отдавшие как раз в деревянные миски похлебку получили. Девочка, увидев мой взгляд, стукнула охранника половником по плечу и кивнула на приставленный к телеге штуцер. Я, пятясь, начал отходить к своим. Запорожцы перешли на быстрый шаг и выхватили пистоли из-за пояса. Я бросился в сторону, петляя как заяц. Точность у пистолей в это время, так себе. Да еще и времени от щелчка курка до выстрела проходит немало. Короче, лишь одна пуля попала по касательной в задницу. Еще три просвистели мимо. У охранников штуцера не были заряжены. Парни достали штыки-тесаки и стали от двух запорожцев отмахиваться. Третий атаман достал саблю и на меня пошел. Четвертый прислонился к телеге и стал пистоль заряжать. Я достал рапиру и встал в позицию. Принял сабельный удар, отвел чужое лезвие в сторону, а своим рубанул кистью в лицо атамана. Прямо в глаз попал враг заорал окровавленным ртом и, как веером, замахав саблей, бросился на меня. Я отошел на безопасную дистанцию и, как учил итальянец, стал ждать ошибки противника. И он ошибся. Сделал слишком большой замах. Я сделал быстрый выпад и вонзил клинок в грудь. Успел вытащить и отбить направленную на меня саблю. Атаман постоял секунду и рухнул на колени. Оборачиваюсь, от телеги в меня целится 4 прямо в лоб но тут Даша с помощью ермола перевернула на казака огромный котел с горячей похлебкой сзади под ноги слегка ошпаренный и обескураженный противник выстрелил но промахнулся со всех сторон на площадь бежали мои солдаты с топорами молотками либо безоружные четверо казаков от привези дали ддеру остальных повязали Подхожу к телеге. Даша, вздрагивая, размазывает слезы и сопли. Потом смотрит на меня и спрашивает. «Князь, а чем же я теперь солдат кормить буду?» Глава 24. Место действия Себеш. Время действия июнь 1606 года. Виктор Вайс, герцогвергинский князь Себирский попаданец. Готовлю войско к выступлению на москву. Боевой состав бригады разросся до шест тысяч бойцов с рудинным парком в 60 полевых пушек. И еще есть тысяч обозные посохи, которые получила для обороны старые фитильные мушкеты и аркебузы. Хоть один залп сподобится, если что. А еще у меня появились два полка дальней разведки. 500 донских казаков и 500 человек по местной коннице. Они в походе будут арьергардом и защитой от засад с флангов. Как только дядька Иван пришлет весточку, то и я выступлю с войском. Себеш уже раз пять вырос по числу людей, а Невель и Дрянка и Заполочье за пять лет увеличились вдвое, если не втрое. Из Курляндии переехали в мое княжество еще несколько мануфактур. Суконная, оружейная, пушечная, пороховая. Мы уже сами в себе чугун, бронзу и латунь. Скоро часы, линзы, очки и подзорные трубы будем делать. При проектировании главного города я предусмотрел водопровод для каждого квартала и широкие улицы для противопожарной безопасности. Ввел пожарную службу на телегах с бочками, с водой и помпой, пожарную каланчу в центре города поставил, построил больницу, мыловарню и перевел из Виндавы в Себеж доктора Фабри. Пусть и здесь откроют лекарские и повивальные курсы. В церквях открыты воскресные школы, при монастыре сиротский дом и богодельня с приютом для нищих. В борьбе за чистоту и гигиену я обязал всех горожан выполнять княжеские правила. Нечистоты через золотарей, в вселитряницы. Чистота и порядок должны быть везде – и на земле, и в одежде. Для бедных открыл общественную баню и предписал всем мыться хотя бы раз в неделю. Нарушающих правила нещадно будут штрафовать, либо привлекать на бесплатные общественные работы. За мусор у дома, за неимение умывальника и отхожего места, за печь по-черному. Из соседних российских властей в мое княжество народ валом валит. В Великом Новгороде и в Пскове шведы грабят. Из-под Ржева и из-под крепости Белой народ к нам бежит от казаков-разбойников. Расселить всех невозможно, поэтому часть переселенцев подписываются на работу в новом свете. Меховая компания берется перевести переселенцев и предоставить работу на 5 лет за небольшую зарплату, питание и проживание. Нормальный договор для этих времен. Через 5 лет человек может взять в аренду у компании землю, либо заняться своим ремеслом, либо наняться в батраки или в рабочие на мануфактуры. Да-да, в новом свете у меховой компании уже много мануфактур. Лет через 5-6 будет столько же в Большой Курляндии. Компания скупает уже готовые мануфактуры в Европе и перевозит за океан вместе с работниками к источникам сырья. Водяные лесопилки, кирпичные, суконные, парусные, канатные и стекольные мануфактуры, литейные и кузнечные цеха, мельницы, маловарни и пивоварни, да и много чего еще на месте производить в разы дешевле, чем возить через океан. «За океан отправился мой товарищ Анджей Кмитиц. Я отговорил его от мести за смерть его друга Дмитрия, царя России. У Анджии же все на лице написано. Не сможет он к новому царю подобраться. Вот Кира другое дело. а Эта актриса любого мужчину за нос проведет. Так что поехал Кмитиц за океан к своей просто Марии». Для производства штыков кинжалов к мушкетам и штуцерам я пригласил за хорошее жалование в Себеж учеников немецкого мастера Якуба Капеллуса. Его мастерская уже много лет выпускает охотничьи кинжалы, вставляемые в дуло охотничьего ружья для добивания зверя на безопасном расстоянии. Как раз то, что нужно для армейских стволов немного разного калибра. Никакой мороки. Технология с рукоятью на легкий конус – отработала годами. Кинжалы – качественное, крепление надежное. Эх, заняться бы развитием компании, до да некогда. Нужно идти на войну. И против кого? Против русского царя. Это же уму непостижимо. Я, плевавший на царских ставленников во время русско-японской войны, я, с разрыванием сердца наблюдавший за бесцельной гибелью сотен русских солдат и моряков, Я, сорвавший в знак протеста свои офицерские погоны. Я теперь что, сам буду проливать реки русской крови из-за борьбы за трон?» Как по мне, то и Борис Годунов был неплохим царем, и его сын Федор стал бы таким же. А уж Дмитрий Иванович и вовсе был хорош для России. Умный, смелый, некровожадный и спокойный. Золото, а не царь. Но уж слишком он взялся за дело преобразований России – И бояре, и церковь, и дворяне, и москвичи – все ополчились против него. За то, что отменил на юге на 10 лет взимания налогов с казачества. За то, что пообещал царским и черносошным крестьянам волю. За то, что разрешил для всех крестьян переход к другому хозяину в юре в день. За то, что запретил потомственное холопство. Рожденный от холопа и холопки, теперь становился вольным. За то, что повелел в судах наказывать воевод и дьяков за мздоимство, вымогательство и взятки. За то, что принимал подданных и помогал решить их проблемы. За то, что отменил для дворян телесные наказание, а для всего русского народа смертную казнь. За то, что ввел в Думу худородных казачьих атаманов и волжских купцов. За то, что объявил свободу торговли, промыслов и ремесел. Снял ограничения на въезд и выезд из России, сделав ее открытым государством. За то, что отменил запреты и ограничения на песни и пляски, скоморохов, игру в шахматы. Неплохим он был царем, не отдал полякам ни клочка русской земли. И под Папу Римского православную русскую церковь не отдал. Дмитрий на столетие опередил свое время. Был слишком добр при проведении реформы. Поэтому и не стал Петром Первым этой эпохи. Местодействие – Смоленск. Время действия – июнь 1606 года. Сигизмонт Ваза, польский король. Нет в России твердой власти. На юге казаки хозяйничают, на севере шведы. Вот из-за шведов мы и разорвали с русским царством мирный договор – Шуйский, как и предыдущий царь, не выполнил обещание. Будем Смоленск силой брать. С наскока не получилось, и с мором возьмем. А из Москвы мне интересное письмецо пришло. Какой-то боярин из купцов просит моего одиннадцатилетнего сына Владислава на царство. Мол, Шуйского сгоним и будем снова дружить и с Польшей, и с папским престолом. Хорошо бы, но... Они же Владислава заставят веру сменить. А это невозможно. К тому же, если царевич поедет со свитой малой, то все важные посты в России думные бояре разделят и будут править от имени малолетнего царя, а потом и изведут, виданное ли дело. Московиты трех царей за два года сменили. Какая вера может быть их словам? Возьму Смоленск и сам на московский престол сяду. Только об этом пока не след говорить. Пусть на моего сына пока надеется.